Юрий Москаленко. Перекрёсток судьбы. Пустышка. Книга вторая. В книге присутствует нецензурная брань. Пролог. Пётр Сергеевич Ноговицын радостно протирал специальной тряпочкой боковые стёкла на дверцах своего немецкого пипелаца. Сколько времени он мечтал вновь почувствовать мощь двигателя этого великолепного экземпляра немецкого автостроения. И вот мечта сбылась. А ведь по сути, обошлось это удовольствие во вполне приемлемую сумму, и ничего не стоило в плане морального раздрая. Хотя, это как ещё посмотреть. Всё же за сегодняшний день он побаивался, вернее, за его результаты. Уже полдень. Вроде всё спокойно. Экзамены заканчиваются, а его подчинённые вовсе по докладам уже отстрелялись. Вы половину экзаменующихся на переаттестацию отправили. И было за что. Плохо в наше время в частных школах почему-то вождение ребят стали учить. А вот в отличие от этих великовозрастных оболтусов, племянник его сослуживца поистине безупречно свой экзамен на вождение автотранспорта самой первой квалификации сдал и сдал блестяще. А раз в Иван не звонит и не плачется, что его любимого родственника завернули. Значит, как-то этот маленький гений прорвался через... Эх, подумай об этой Стерве, и она тут же появится. Но какой же красивая и жила на Стерве, надо сказать. И чего выскакивать из здания у правы в таком растерпанном, разхристанном виде? Ого, во как возбуждена! А к чему это может привести? Петр Сергеевич знал по собственному опыту. Но, увы. Спрятаться он не успевал. Его увидели, и глаза, полные бешенства, словно электронные прицелы авиационной пушки, навелись на него и на его любимый авто. В прошлом пострадавший именно от этой фурии. Убегать смысла уже не было. Под возможный магический удар он попадал. Это понятно. Но как бы вывести из-под удара свою любимую машину, чтобы она в очередной раз не попала под раздачу? Сила Магини, увы, не сидела ничего, особенно когда она была вне себя и свои действия и чувства контролировала с трудом, большим трудом. Ты специально со своим дружком меня подставил с этим маленьким засранцем Вондеркиндом! И обвиняющий жест правой руки, суперевшим в грудь, подполо указательным пальцем красавицы. Петр прикрыл глаза. Но отмалчиваться – дурная идея. Ещё быстрее выйдет из себя эта восхитительная фурия. Ты сейчас вообще про кого, Николаевна? И что за вундеркинд? выдал он вопрос. И что интересно, в этот раз на фамильярность дама не обратила никакого внимания. Её в данный момент волновал совсем другой вопрос. А племянники Владимира Васильевича, который Сергей, ты, конечно, впервые слышишь. Ихидство в её вопросе хоть отбавляй. На что Петр только улыбнулся. Увы, парень явно прорвался через оборонительные ряды этой змеи в человеческом обличье, и явно не без удачи, или наглости, что есть по сути второе счастье. Сергей, я вообще-то с рождения знаю, а что, вполне приличный мальчонка. Чем он-то тебе не угодил? Включает Тумблер Дурак, Петр Сергеевич? Кстати, очень действенный способ в общении с подобными экземплярами. Чем не угодил, скотина. Перешла на персонале Елена. С чего это ты вождение ему поставил на первый экзамен, а не сдачу ПДД? Это разве преступление? Встал в позу Пётр. Но похоже, что красавицу уже понесло. Про последние требования приказов забыл. Пронзает гневным взглядом своего оппонента госпожа полковник. На лице подпола кривая ухмылка. Как раз об этом я и вспомнил, и по ходу вовремя. Сважделение макидовет столь желанную фигурку полковницы Пётр. Если тебя интересует результат сдачи вождения Сергеем, то скажу так. Он экзамен провёл блестяще. Не веришь? Могу скинуть запись. Всё происходило под работу камер. Их 4 штуки в машине инструктора было. Я как знал, что понадобятся такие доказательства невиновности, как моей, так и моих людей. Так что я и мои люди честны перед законом. А вот чего ты выскочила на улицу, как разъярённая фурия, пугая как посторонних, так и подчинённых? Что случилось, госпожа полковник? продолжал изощрённо издеваться над так понравившейся ему женщиной Пётр Сергеевич. "Увы", но он понимал, что другого пути у него попросту нет. Тот стоял вопрос: кого делать крайним, его или эту красавицу? Ему уж точно спасать её ему уж очень не хотелось. Хотя и заманчиво. Вначале спасти, а потом, ну, воспользоваться. в пределах закона, конечно. И желательно не сколько уголовного кодекса, сколько гражданского кодекса империи. Ну, Загс там и прочее. Что-то размечтался о несбывшемся. А между тем красавица всё никак не могла успокоиться. Ты же знаешь концепцию по молоднику, кто пытается сдать на права, пускай в первой категории, причём не на мотик или мотоцикл, а полноценный автомобиль, хоть и малолитражку. Вы, конечно, со своим друганом красавчики. Так меня подставить, причём под главк. Отказать в приёме экзамена я попросту не смогла. На большинство вопросов он ответил на отлично, а вот по спорным, а в его билете их было целых 2. Доверность и он по ним при всём честном народе диспут пытался устроить. И хорошо мне хватило ума вывести его из аудитории, где всё ещё до сих пор сидят экзаменуемые. Там их вера проверит. Ну и так явно, что из 40 человек сдадут максимум 2-3, а то и того меньше. Прошалась по рядам, много у людей ошибок, и на их фоне ваш Сергей, маленький злой гений. Знаешь, что он мне шепнул, когда уже в моём кабинете оказались? И уже ли пристал с непотребным вопросом. Смешно так попытался изобразить испуг Пётр. Я не потерплю конкурентов. На что получил от красавицы быстрый довольный взгляд на свою физиономию. Нет, не это, к большому сожалению. В случае бы он пытался пристать к старухе. Хихикнула женщина, нарываясь на комплимент, но не дождавшись его от подпола, продолжила свои изъяснения. Он попросту спросил. Войдет ли он в список избранных, что получили в этом году заветные документы, несмотря на происхождение, и что он не относится к высшей знать империи? Тонкий намек, но какой? И вот теперь ты мне попробуй доказать. А не подсказал ли ему твой дружок об известных нам с тобой документах, а? Если честно, в этот момент Петр струхнул немного. Ведь ему сейчас напрямую намекнули: "Вами будут заниматься менталисты". И если за собой он не имел ничего за душой предрассудительного, то вот вопрос: а послушал ли его Владимир? Не нарушил ли он закон? Ведь как ни крути, а речь идёт о документах под грифом секретности. Можно ведь по следствию и по провозикам пойти, так сказать, заодно прицепом. А раздача пряников будет будь здоров. Если что-то подробное вскроется. Он даже прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Уверен, Вова не дурак, так что можешь не надеяться. А вот прикрыть себя, выставив мальца попросту гением в своём отчёте в Главк, это хорошая мысль. На такую постановку вопроса даже там не найдут что сказать против. Я дал команду на запись видео в вашем зале. Знаю, что не вправе был это делать, но прости. Очень уж хотелось тебя прикрыть. Изумление в глазах полковницы, и ещё что-то в них промелькнуло. Ты за меня волновался? Ты обо мне позаботился? Ты попытался меня прикрыть от от чего и так понятно. Выдача дока ребёнку вызовет в главке ответную негативную реакцию. А это вызовет на ковёр, а то ещё чего похуже. Например, пришлют комиссию для расследования инцидента. Две разных вещи: выдать права простолюдину или представителю высшей аристократии империи. Тут есть о чём подумать. Но в данной ситуации по-другому поступить у госпожи полковника вы никак не выйдет. Да и надо ли Не лучше ли попросту заявить о том, что у них есть дети-гении в вопросе владения навыками управления транспортными средствами, да и ПДД знают как отчинаж. Похоже, подобные мысли пронеслись и в хорошенькой головке полковницы, и на откате эмоционального перенапряжения она попросту разревелась. Петр не знал, как поступить. Слезы на глазах этой железной мадам любого ведут в прострацию. Пока мозг принимал решение, как поступить, чувства и тело действовали сами по себе. Два шага вперёд, обнять подрагивающие плечи и прижать это милое создание к своей могучей груди. Да! Да! Да! Мысленно орёт сознание, выдавая на гора эйфорию чувств. Хлюп-хлюп. Схлепы от подрагивающего женского тела вторят чувствам Петра. Хлюп-хлюп раздаётся по духам, а у шети вздрагивание соблазнительного тела, но ведь и не отстраняется, а наоборот. Нежные девичьи руки обвивают шею подполковника полиции. Так и стоят посредине служебной стоянки машин. И что интересно, а вокруг народ словно пропал. Никого Владимир Васильевич из окна своего рабочего кабинета взирал на непотребство, что творилось перед центральным входом в управу. О, вот дела! Неужели всё так и мучения последних месяцев для всего личного состава управления закончились? И закончились на хорошей волне? Целующуюся парочку все видят, и главное, никто не пытается помешать этому человеческому счастью. Правда, кому-то снова придётся раскошелиться, и походу, что в два раза дороже обойдётся это удовольствие. Этому кому-то ремонт его машины в копеечку встанет. Но явно сейчас счастливый обладатель немецкого автомобиля мало обращает внимания на рычащую сигналку своего пипелаца. М-да уж, качает головой майор. Не такого окончания рабочего дня ожидал Владимир. Не такого. То, что сдача Сергеем экзаменов на права наделает много шума, это и так было понятно. Но чтобы закончилось наконец-то прелюдным признанием в любви этих двух ненормальных, от которых страдало все управление, этого не ожидал никто, в том числе и он. Эмоциональный удар. И вот девочка сдалась. Вот уверен, что и фамилию мужа примет, и притом без ропота. Видно же, как буквально всем телом вжимается в своего ненаглядного эта боевая фурия. В очередной раз разрядилась, сбросив магический фон, и удар в очередной раз пришёлся в немца. Весело. Так, но затягивать представление нельзя, хотя команда им уже дана. И вот он сам может видеть в окно, как безостановочно целующиеся самозабвенно парочки подкатывает полицейский автомобиль с работающими на крыше мигалками. И ведь вот же молодцы, ребята, где-то и пупса нашли, причём голова на капоте цветными лентами его умудрились прикрепить. Да и так, и меширой, и ленточками окна и двери с капотом украсили. Ну что, Петя, поймёшь ли ты мой намёк? Хм, не дурак. Увидев открытую дверь на задние сиденья, Петр подхватывает на руки свою драгоценную ножу. Мгновение, и уже скрылась возлюбленная парочка в недрах большой полицейской машины. И помыть успели машину. Вот же молодцы ребята из отдела, которым командует Петр. Ведь Володьке та и осталось, что позвонить в их отдел и дать команду на выезд. Перед генералом уж он отчитается. Да и уверен, что босс и сам всё видел из окна своего кабинета.